Глава 9. Генерал Голиков смотрел на своих подчиненных, которые прибыли на резервную подмосковную базу, и понимал, чего они ожидают. Операция прошла не совсем так, как планировалось, поскольку имелись потери, и в лес ушли беглецы. Следовательно, возможен нагоняй, и в гневе генерал был страшен. Однако они опасались зря. Голиков считал, что три выживших повлиять ни на что не смогут. Они дичь и всего боятся, так что забьются в нору и попробуют отсидеться, а потом все, что они скажут, станет неважным. Главное, они знали координаты бункера, а потому пусть бегут. Итак, генерал посмотрел на Мухтара Ибрагимова, стройного кавказца, которого пять лет назад приметил в Махачкале и перетянул в Москву на должность командира небольшого отряда спецназначения. Что по потерям? — Четыре двухсотых и пять трехсотых, — ответил спецназовец. — Много, — протянул Голиков. — Так точно, товарищ генерал. Но в колонне было много вооруженных мужчин. И два бойца полегли в лесу. Мы выяснили, кто их свалил. Вага — личный ликвидатор Шарукана. Его данные и фото уже скинули полиции. Пусть они отработают, если успеют. — А кто еще помимо него? — Наемник. — Наемник. Сидоров Евгений Николаевич». «Знаю, кто он такой. Этого тоже в розыск». «Конечно». «А что личный состав спецгруппы?» «Бойцы нервничают. Было объявлено, что отрабатываем террористов, но дети, сами понимаете, там не только мужчины были». «Понимаю. Сколько людей с нами пойдет, если раскрыть правду?» Ибрагимов задумался и ответил. «Могу ручаться за пятерых». «Этих оставь с нами и помоги с эвакуацией семей. Остальных вернуть в расположение и никуда не выпускать. Пусть ждут приказов». «Есть!» Генерал посмотрел на Иванькова. «А у тебя что?» «Самолет Шарукана перегнали на военный аэродром. Он будет нас ждать. С владельцем и пилотами пообщался, рот на замке. Трофеи собрали. Деньги Шарукана перегнали с его счетов на наши. Разумеется, не все, а только те, до которых дотянулись». Мало ли, вдруг пригодятся. Грузы в Норьян-Маре встретили наши люди. Бойцов Аскерова зачистили и вместе с ними доктора. Арцебашева? Так точно. Голиков улыбнулся. Он был доволен и одобрительно кивнул. Молодец, полковник. Хватку не потерял. Стараемся, Валерий Аркадич. Иванков тоже заулыбался. А что наш крот? Семья крота не пострадала, и она ждет за дверью. Польза от нее еще может быть. «Не думаю», — Иваньков пожал плечами, — «она теперь балласт». «Вы знаете, что делать». Ибрагимов кивнул в сторону коридора. «Мне заняться?» «Да», — генерал Барственно кивнул. На ходу вынимая из кобуры пистолет, спецназовец вышел, и спустя минуту раздались приглушенные выстрелы. Аллочке Смирновой, которая сдала своего любовника, как и ее родственникам, в бункере места не нашлось. Ибрагимов вернулся, от него пахло кровью и порохом. Он кивнул генералу и снова замер рядом с Иваньковым, а Голиков, словно ничего не произошло, сказал. «Вылетаем завтра утром, господа офицеры. На звонки вышестоящих начальников не реагировать, а лучше вообще отключить все старые телефоны и заблокировать. В общем, действуем по плану. Свободны». Офицеры вышли. Голиков остался один и запищал его мобильник. Номер определился, ему звонил генерал-лейтенант Вереснев, и он ответил. — На связи. Голос Вереснева был грубым, и в нем чувствовалось раздражение. — Что у тебя происходит? — Ничего. — Как же? Поступил доклад, что твои бойцы какую-то колонну в Подмосковье расстреляли. — Врут, Антон Владимирович. Мои все на базе ждут приказа выдвигаться. — Точно не твои? Какой смысл мне врать? — Млять!" ругнулся Вереснев. Сверху поторапливают с эвакуацией, а мне приходится выяснять, кто на дорогах шалит. Ладно, будь на связи, приказ получишь в ближайшие часы. Слушаюсь. Переснев отключился. После чего Голиков убрал мобильник в карман и усмехнулся. Нахеру я вертел тебя и твои приказы?